Ждать и правда не имело смысла. Он начал поворачиваться, чтобы убежать, но тут краем глаза увидел, что по червяку скользит какая-то тень. Он сразу понял, что происходит. Это лиана, которая каким-то образом оказалась в хвосте червяка, бежала по нему, неся в руках что-то продолговатое. Сема решил не убегать. Он остановился и стал опять перезаряжать пистолеты, которые не оказали на червяка сколь-нибудь заметного действия. Возможно, они с Игорем просто не попали туда, куда нужно было. Червяку оставалось до Сему метров десять, когда он осознал, что по нему кто-то бежит. Он стал задирать свою переднюю часть, как делают гусеницы, все выше и выше, но Лиана успела до этого взбежать наверх и оказалась на его голове. Червяк уже поднялся метров на семь-восемь, еще немного, и он ударил бы Лиану о верхний свод пещеры. «Только не упади, девочка!» — успел подумать Сема. В это время Лиана встала, широко расставив ноги, прямо на голове червя, и стала тем, что у нее в руках, то ли трубой, то ли палкой, ритмично бить его сверху, как будто кололо ломом лед. Червяк зашатался из стороны в сторону. Было видно, что палка Лианы погружалась с каждым ударом все глубже и глубже. Червяк начал медленно оседать. Он был еще жив, но совершенно потерял ориентацию. А Лиану тем временем начали окутывать клубы голубоватого дыма. Ее удары стали замедляться, и стало заметно, что ее ведет. Сема бросился к червяку, чтобы подстраховать ее. Она не удержалась, когда до земли было метра два с половиной. Сема успел ее подхватить, но не смог удержать. Они оба повалились на землю. Он старался, чтобы Лиана упала на него, это бы смягчило ее падение. Так и получилось, но Лиана в этот момент была уже без сознания. Червяк, рухнувший рядом, напоследок успел им подгадить. От удара о землю в нем что-то лопнуло, и голубоватый дым, которого и до этого было немало, окутал все вокруг сплошным смогом. Сему кто-то схватил подмышки. «Держи Лиану крепче!» — услышал он глухой голос Игоря. Он попытался это исполнить, хотя сознание начинало постепенно затухать. Он почувствовал, что его тащат. Из последних сил сосредоточился на том, чтобы не отпустить Лиану, которую он обхватывал руками вокруг груди. Так они и выбирались из зоны поражения. Игорь тащил его, а он — Лиану. Мозг получил четкую установку и сумел ее исполнить, даже когда сознание покинуло Сему. Он так крепко сжимал Лиану, что у нее впоследствии остались синяки и смог отпустить только тогда, когда пришел в себя. Она очнулась раньше, но не смогла выбраться из его мертвой хватки, как ни старалась, и пришлось терпеливо ждать, когда он оклемается. Когда он, наконец, пришел в себя и разжал руки, Лиана выскользнула из объятий и потянулась. «Надеюсь, что ребра не сломаны». «Прости», — сказал Сёма. Он мгновенно вспомнил все произошедшее до момента угасания сознания. Лиана удивленно на него взглянула. «За что, дурачок? За то, что ты крепко держал меня, даже будучи без сознания? За то, что спасал? Да все девушки об этом только мечтают. Нам не нужно поучаствовать», — сказал Игорь, который все это время всматривался вдаль, вдоль состава поезда. Тут Сёма с Лианой осознали, что оттуда доносятся пронзительные визги, и на верхних сводах пещеры заметны отблески зарева. «Мы долго были без сознания», — спросила Лиана. «Пару минут, не больше», — ответил Игорь. Сёма присвистнул. «А мне показалось, что все произошло давно и уже закончилось», — Лиана кивнула. «Мне тоже, но, похоже, мы поторопились с выводами. Нужно помочь». Они побежали на шум. После середины состава они взобрались на клетки и дальше бежали уже по ним. Впереди, на крыше тепловоза, который тянул состав, они увидели силуэт, почти черный на фоне зарева, которая полыхала дальше в тоннеле. Это был папаша. Добежав до первого вагона со спящей охраной, они перебрались через него и, вскарабкавшись на крышу тепловоза, выстроились рядом с папашей. Он оглянулся на них. «Все целы?» «Да», — ответила Лиана. «Это хорошо». Перед составом была сплошная стена огня. горело хорошо, но без дыма. Жар стоял сильный. Даже начали потрескивать кончики волос, а лица у всех тут же заблестели от пота. За стеной огня было видно, как мечутся пауки. Некоторые из них горели. Папаша нагнулся, взял из стоящего у ног ящика черный шарик размером с кулак ребенка, размахнулся и запустил его туда, где пауки сбились в кучу. Попал примерно в центр паучьей сходки. Шарик взорвался и вверх ударил столб огня. Последовал взрыв истошного визга, и пауки, которые были охвачены пламенем, бросились в рассыпную. «А разве пауки умеют кричать?» — спросил Игорь, перекрикивая их. «А это и не пауки. Просто выглядят похоже. Это смесь насекомых с млекопитающими. Опасные твари. Но, как и большинство животных, боятся огня», — ответил папаша. Игорь снял с плеча лазерную винтовку Он единственный не бросил ее во всей этой суете, не считая папашу. У того оружие тоже покоилось на плече. Глядя в прицел, он стал стрелять каждые три секунды. Папаша глянул на него, одобрительно кивнул, но присоединяться не стал. Возможно, решил не тратить патроны. — Это все? — спросил Сема. — Мы победили? — Похоже на то, хотя немного странно, что они упорствуют. Обычно, видя огонь, они сразу бросаются бежать. А в этот раз нет до сих пор надежду прорваться не теряют. Пауки и правда не уходили. Оставшиеся в живых то отбегали, то подбегали ближе к пламени, как будто бы их кто-то гнал сюда. Но благодаря планомерной работе Игоря их становилось все меньше и меньше, и когда осталось только три особи, они наконец решили отступить и скрылись в боковых тоннелях. «Очень странно», — задумчиво сказал папаша. «Такого еще не было. Это, наверное, в честь нашего приезда». — Решили показаться во всей красе, — сказал Сёма и полез вниз. — Нужно было найти свою лазерную винтовку. — это живы, — обеспокоенно сказала Лиана, вспомнив, что в поезде ехало много людей. — От такого шума никто не проснулся. — Живы, — ответил папаша. — Этот газ не убивает, но хорошо погружает в анабиоз. Причем процесс этот самоподдерживающийся. Ты вдохнул, задремал, обмен веществ замедляется, и газ начинает действовать еще более эффективно. Ты засыпаешь крепче, обмен веществ еще замедляется, газ действует еще сильнее. Тебя разбудили, обмен веществ ускорился, газ быстро выводится из организма. Такая вот необычная химия. Мы успели вовремя проснуться. Кто, кстати, нас разбудил? — Сема, — ответила Лиана, Нужно будет его обнять. И если бы он не проснулся, нас бы уже всех сожрали к этому моменту. — А почему поезд остановился? — спросил Игорь. «Такая конструкция», — ответил папаша. «Он едет, пока машинист держит рычаг. Если он его отпускает, то поезд начинает терять скорость и останавливается». Машинист уснул, отпустил рычаг. Поезд остановился. На крышу взобрался Сёма. Он принес две винтовки, свою и которую тоже сумел найти. «Спасибо», — поблагодарила она. «А ты в курсе, что это благодаря тебе мы до сих пор живы? Если бы ты не проснулся, то каюк». «Ну, моей особой заслуги тут нет. Все само произошло. Проснулся и проснулся. Да и вообще, сработали мы не лучшим образом. Чудом выжили». «Не скажи», — вмешался в их разговор папаша. «Я многое в жизни повидал и по краю ходил столько раз, что самому странно, как это жив до сих пор. За все это время я усвоил одну важную вещь. Все происходит наилучшим возможным образом». Вот, например, если бы вы действовали по-другому, как на твой взгляд было бы лучшим образом, то не факт, что все закончилось бы так же. Может, нас и в живых-то уже бы не было. Возник бы какой-нибудь непредвиденный фактор, который развернул ситуацию в другую сторону. Судить нужно по фактам. А факты говорят о том, что вы не проспали опасность, уничтожили червя с охранником, все выжили и не ранены. Дали мне возможность действовать и остановить атаку этих тварей. Факты говорят о том, — Что вы молодцы и классно сработали, что бы вы там себе не думали. — Ладно, — согласился Сёма. — Я не против. Молодцы так молодцы. Лиана обняла его за шею. — Действительно, чего скромничать-то? Победили, значит, молодцы. И чмокнула его в щеку. — А чем это ты червяка расковыряла? — спросил Сёма. — Да, на вагоне какой-то лом висел. — Это производить сцепку-расцепку, — пояснил папаша. На каждом вагоне такая штука внизу закреплена. С этими словами он спрыгнул вниз на нос тепловоза, потом на площадку вдоль борта, а оттуда уже на землю. Огонь к этому времени уже почти прогорел, и папаша решил проверить поле битвы. Пройдя между двух островков огня, он начал ходить между трупов пауков, попинывая их ногами. «Не меньше двадцати трупов!» — крикнул он им оттуда. «Это очень много. Я столько сразу никогда не видел, да и не слышал про такое. Обычно бывает трое, максимум четверо». И червяк очень большой. Весь тоннель задымил. В этот момент над папашей внезапно нависла туша невесть, откуда взявшегося гигантского паука. Леонав скинула руку, желая предупредить его, но даже не успела крикнуть. Папаша то ли по ее жесту понял, что что-то происходит, то ли сам услышал движение, но в следующую секунду он крутанулся на месте, присев, и в руке у него сверкнула появившаяся изнятку домочета. В следующий миг, вставая, он снес пауку башку, которая покатилась по земле, подпрыгивая, пока не уперлась в рельс. Из места, где эта башка крепилась к туловищу, брызнула струя синей крови. — Тьфу ты! — крикнул папаша. — Всего уделал. Он стоял весь облитый паучьей кровью. Папаша вытер обтела об тело паука, которая как оказалось, было, вопреки ожиданиям, довольно ворсистым, после чего засунул его себе сзади за шиворот. Оказалось, что у него там нужны. Судя по тому, как он молниеносно его выхватил и как эффективно его воспользовался, папаша был и правда на своем месте не случайно и от битвы не бегал. После этой стычки ребята прониклись к нему уважением. Впрочем, как и он к ним. Охрану будили долго, газ успел сильно подействовать, но когда наконец добудились, то очухались они довольно быстро. Они все начали бегать и приседать, видно уже имели инструкции, что нужно разогнать метаболизм. Значит, подобное уже происходило. Разбудили также бригаду машинистов, а вот заключенных трогать не стали. Решили, что пускай лучше спят. Когда охранники окончательно пришли в себя, то стали доставать из-под пола вагонов какие-то ящики. Среди прочего, там находилось какое-то подобие больших шприцов. Разрезав тело червя вдоль огромным ножом, они этими шприцами протыкали круглые мешочки, располагавшиеся внутри вдоль всего туловища, и выкачивали содержащийся в них голубой дым после чего собирали его в некое подобие целлофановых бурдюков с клапаном и каким-то устройством на выходе. После чего сжимали бурдюк, и из него, через это устройство, начинал со свистом выходить воздух, а дым внутри заметно темнел и, наверное, становился более концентрированным. Эти манипуляции продолжались два часа. Червяк-то был огромным, и таких мешочков в его теле были сотни. Пришлось даже пересадить заключенных из одного вагона и рассадить их по другим, А эту освободившуюся клетку набили под завязку бурдюками с газом. Папаша объяснил, что это очень ценный ресурс, и они всегда возят с собой инструмент по его добыче. Этот газ используется как в медицинских целях для анестезии, так и в боевых, что тоже очень эффективно. Специально охотиться на этих червей слишком опасно, да и найти их большая проблема. Но если случается убить, то они никогда не бросают тушку, не опустошив ее. Правда, в этот раз червяк был таким огромным, что бурдюки кончились раньше. «Жаль», — сказал папаша, — «только добра пропадет». «А нельзя потом за ним вернуться с новыми запасами этих мешков?» — спросил Сёма. «Можно, только пауки отобедают им раньше. Как только мы уедем, они тут же налетят. Они и сейчас рядом, только боятся подходить. Понимают, что эту битву они проиграли». «Понимают?» «Конечно, они этих червей специально выращивают, как домашнюю скотину». Но таких здоровенных еще не было. Он же весь тональ задымил, так что все в составе поотключались незаметно для себя. Ну, кроме тебя, конечно. И папаша похлопал Сему по плечу. Всеми было неловко от того, что его внезапному пробуждению уделяют столько внимания, но он спорить не стал. И товарищи своих они тоже сожрут, не побрезгуют, добавил папаша. Заключенные, когда начали просыпаться, попробовали бузить. Они не очень понимали, что происходит. А объяснять им никто не собирался. Все их просто игнорировали. Через какое-то время они затихли и стали только переговариваться между собой. Сема решил, что это очень действенный метод. Если бы с ними начали спорить, то угомонить бы их не получилось, и угрозы вряд ли бы подействовали. А так им самим просто надоело. Никто не стал подпитывать их агрессию, и она съела сама себя. Когда все закончили и очистили пути от трупов пауков, Состав наконец-то тронулся дальше. «Из-за этой непредвиденной задержки начало нашей вылазки стоит немного отложить. Немного восстановиться просто необходимо. К тому же мы все надышались этим газом. Пускай полностью выведется из организма. Как скажешь», — ответила Лиана, — «ты здесь босс». Состав прибыл на станцию, которая была очень похожа на ту, с которой они отправлялись, за одним исключением. По всему периметру из массива скалы были вырезаны здоровенные колонны, которые отступали от стены пещеры на несколько метров и создавали ощущение дополнительного объема. Помимо того, что само сооружение колонн выглядело здесь довольно странно и неуместно, в глаза бросалась необычная отделка этих колонн. Они оказались испещрены витиеватыми узорами, на которых были изображены диковинные растения и животные. А может быть, они были обычными – но изображены так, что совершенно не узнавались. «Что это такое?» — спросил Сёма Ильяны, которая стояла рядом и рассматривала узоры. «Ничего не напоминает?» — спросил Ильяна и ткнула в одну из картинок, на которой был изображен гибрид человека и змеи. «Где-то я, кажется, уже такое видел», — задумчиво сказал Сёма. «Вспомнил. В руинах, когда мы на охотников охотились». «Или они на нас. Это с какой стороны посмотреть?» Но вспомнил верно. «Так это что, опять работа таинственных аборигенов?» «Думаю, да. Вряд ли бы у них нашлись здесь подражатели. На планете очень много артефактов, и встречаются они в самых неожиданных местах», — сказала Лиана. «Напомни, пожалуйста, они вымерли уже?» «Нет, говорят, их до сих пор можно встретить, но довольно сложно. Они стараются не идти на контакт, прячутся и живут своей жизнью». «А как они выглядят? Так?» — все моткнул в змее человека — Вот встретишь, тогда узнаешь, — улыбнулась Лиана. — Ой, да ты и сама, похоже, не знаешь. — Я-то знаю. — Да не знаешь, Врушка. Сема хотел еще развить эту тему, но не успел, потому что увидел идущих к ним Игоря с папашей. — Что, любуетесь остатками древней культуры? — спросил папаша. — А может, это все замануха для туристов? — выдвинул Сема версию. — Для каких? Для этих? — сказала Лиана и кивнула в сторону заключенных которых выводили из клеток, строили и куда-то уводили. — Да, это вряд ли, — согласился Сёма. — Мне тут нужно наведаться в тюрьму. Если хотите, то можете составить мне компанию, — сказал папаша. — В тюрьму? — удивилась Лиана. — А разве сейчас мы и не в тюрьме? — Ну, у нас тут есть еще одна тюрьма для собственных нужд. Там мы держим тех, кого в общество выпустить нельзя, а на территории анархии не хотим, потому что они нам могут еще понадобиться, — сказал папаша. — Тюрьма в тюрьме? — Здорово придумано, — скептически заметил Сёма. — У нас тут свое государство, и нам приходится использовать все доступные инструменты для поддержания порядка и развития. — Ну, я о том, что людей высадили в тюрьму, они там самоорганизовались и создали внутри этой тюрьмы свою тюрьму. Эдакая тюремная матрешка. Знаете, что это? — спросил Сёма. — Все знают, Сёма, не волнуйся, мы тут не совсем дикари, — сказала Лиана. «Но в целом наблюдение верное. Вы нас и правда не перестаете удивлять?» «Да, и железка», — папаша кивнул на рельсы и стоящий на них состав, — «тоже здесь уже было. Трафик между островами существовал с незапамятных времен. Мы пользуемся тем, что было создано до нас. Большинство этих тоннелей под землей искусственного происхождения. Мы нашли там много чего интересного. До сих пор там работают множество наших специалистов и изучают наследие. Но это тайна». «Особо не распространяйтесь о том, что я вам это рассказал». «Ну так что? Тюрьму-то составите компанию?» «Да кто ж откажется посетить тюрьму в тюрьме?» — сказал Сема. «Конечно, составим. Правда ли?» — Лиана кивнула.